Портал в мир демонов «Наверное, лис с горы вернулся в мир демонов», сказал Хуфай Цинь после продолжительного молчания. Ему еще нужно было принять тот факт, что собственный отец подставил его и выставил убийцей в глазах лис. Это был настолько низкий поступок, что в голове не укладывалось, как небесный император мог так поступить. Из памяти выплыли сказанные некогда лисом с горы слова. Они считают себя лучше других. Высокомерные ублюдки. Что, все еще мечтаешь о Вознесении? Ты бы там не прижился, бессмертный мастер Фейцинь. Ты слишком хорош для этого. «Как попасть в мир демонов, недопесок?» спросил Ху Фейцинь. «Ты собираешься в мир демонов, Шисюн?» испуганно спросил недопесок. «Я должен ему все рассказать» выговорил Хуфайцинь с усилием. Он должен узнать правду. Недопесок тоже так считал, но боялся за своего шесюна. Он был не слишком умен, но понимал, что Хуфайцинь не совсем лисий демон, не такой, как остальные. Он лисий, небожитель. Он не был уверен, что мир демонов – подходящее место для лисих небожителей. а взаимной неприязни тех и этих – было широко известно во всех мирах. Хуфайцин заметил во взгляде недопеска страх и, верно истолковав его, успокоил Чернобурку. «Не бойся, я не пропаду. Я сильнее многих демонов. Они не посмеют». «В мир демонов попадают с помощью персиковой ветки обращения», сказал недопесок и заморгал. «Но все деревья... деревья...» От деревьев, лисей горы ничего не осталось. Все обратилось в уголь. Хуфайцин не знал, где его персиковая ветка обращения. Когда он пришел в себя в южном цветочном павильоне, на нем уже была другая одежда. Прежние его вещи, вероятно, сожгли, но он не придал тогда этому большого значения. Он мог превращаться в кого угодно, и обратно усилием воли теперь он помнил, как это делается, и ему не нужна была персиковая ветка обращения. «Попробуем без персиковой ветки обращения», сказал, наконец, Ху Фейцинь. Он учился открывать порталы. Мать показывала ему, как это делается, но она всегда использовала для этого небесные зеркала. Ей хотелось проверить, унаследовал ли он хотя бы часть ее способностей. Давалось ему это с большим трудом. Но тогда он проделывал это на небесах, где все пропитано духовной энергией. Он не знал, что выйдет, если он попытается сделать это в мире смертных. Хуфайцинь сел в позу для медитации, закрыл глаза и вытянул руку ладонью вперед, пытаясь представить себе мир демонов. Он понятия не имел, что из себя представляет мир демонов. Он даже не знал, где тут находится и связан ли с миром смертных. Открыть портал неизвестно куда. Так ничего не получится подумал Хуфэйцинь и открыл глаза. Представить себе какой-то абстрактный мир было необыкновенно сложно. Но он мог представить себе Хувея. «Буду нацеливаться на него», решил Хуфайцинь. Ху не опять прикрыл глаза и попытался мысленно выискать в пустоте его след. Если бы удалось нащупать хотя бы тоненькую ниточку шлейфа духовных сил, которую он оставил за собой, уходя... Лисье пламя внутри разгорелось со страшной силой. Тринадцатый язык буйствовал пуще прежнего. Хуфайцинь мысленно попытался наускать его на след. В тринадцатом языке содержалась кровь демона. Он должен был чуять верное направление. Тринадцатый язык затеплился, вытянулся и свился в узкую ленту, указывая направление. Не открывая глаз, Хуфайцинь вытянул руку, и пальцами нарисовал в воздухе окружность. «Шисюн!» – оглушил его воплем недопесок. «У тебя получилось!» Ху цинь приподнял веки и поглядел. Перед ним были неясные очертания округлого прохода в другой мир.